Глава двадцать четвертая. Разборки по-аристократски. Двустворчатые двери на противоположной стене от того места, где мы вошли, распахнулись, и в зал степенно зашел высокий, полностью седой хозяин дома, с хищными чертами лица и равнодушным взглядом. Следом за ним буквально вкатились два практически одинаковых мужчины весьма пышной комплекции с выпирающими животами, явно принадлежащие к расе людей. Большая часть присутствующих низко поклонилась советнику короля. Одна наша компания лишь еле заметно склонила головы, признавая в нем равного. Этим мы, естественно, привлекли внимание. Я грешным делом попыталась изобразить подобие реверанса. Все же была выходцем из аристократов, пусть и обедневших, но в руках оборотня это не особо получилось. Адан и не подумал меня отпускать, разве что отошел чуть в сторону и снова положил мою руку себе на локоть. Вроде бы максимально приличный в свете жест, если бы оборотень не стоял настолько близко. Отец Крины наконец-то узрел свою дочь в нашем обществе и скорбно поджал губы, продвигаясь все ближе. Пусть королем герцог Эроген не был, но по реакции на него гостей вокруг его считали чуть ли не более значимой фигурой, почтительно расступаясь и не смея задерживать формальными приветствиями. Наконец герцог то есть, простите, наследный герцог, остановился перед нами и оценивающе оглядел присутствующих. Меня, как всегда, проигнорировали, чему я сейчас была несказанно рада. Пятерых оборотней, пришедших с нами, тоже. На удивление, икрина была удостоена лишь раздраженного взгляда, а вот на наших с ней спутников взгляд светлых, будто выцветших глаз, задержался подольше, как и на паре родителей Маркадана. Он молчал. «Мы тоже». И только когда за его спиной начали перешептываться два стремительно лысеющих Лера, герцог наконец-то отмер. «Леди родина какой сюрприз! Рад видеть вас в своем доме! Герцог Араген, в нашу прошлую встречу вы любезно предлагали посетить Ананию и ваш дом, так что мы с мужем не смогли удержаться и воспользовались приглашением». По акулии улыбнулась волчица, демонстрируя идеальные белизны зубы с острыми клычками. Сейчас ничего не напоминало о недавних слезах. Она была собрана, элегантно и стервозно, А прямо за ней, угрожающим изваянием, застыл ее супруг, пресекая любую недружественную мысль. «Надеюсь, мы вам не помешаем?» «Конечно, нет», — расплылся в ответной улыбке дракон. «Наоборот, вы сможете разделить со мной радость, помолвку моей единственной дочери. О, так вы тоже знаете, не давая никому из нас и слова вставить, воскликнула Народина. Один из сопровождающих герцога, не берусь судить, какой именно, до этого внушительно выпятивший живот, вздрогнул и непонимающе уставился сначала на оборотницу, а потом на вытянутую в струнку и застывшую словно изваяние драконицу. Это такая радость, герцог «Теперь, когда молодые сердца нашли друг друга, мы с вами сможем по-настоящему породниться». «Породниться?» — медленно переспросил он. «Ну, разумеется, мой племянник — достойнейший молодой человек. Я уверена, что леди Элоиза будет с ним счастлива». Пока герцог медленно переваривал услышанное, становясь все более мрачным, вперед вышел Доноран. «Герцог Эроген!» «Позвольте представиться». «Не стоит». Сухо оборвал его дракон. Лаиза, я хочу с тобой поговорить. Прямо сейчас». Драконица стремительно побелела, однако упрямо и до боли сжала челюсть, а потом шагнула к отцу. Но Доноран, будто не расслышав слов герцога, подхватил ее под руку, останавливая и с обворожительной улыбкой продолжил. И все же я надеюсь, что мы с вами найдем общий язык, отец». На этих словах застывшее лицо дракона нервно дернулось. «Ведь мы с вашей дочерью уже несколько недель как заключили магическую помолвку. Правда, это замечательно. Моя невеста пожелала остаться в академии до окончания учебы, так что я пообещал ей, что буду с ней все это время». А сразу после получения диплома наши дома могут готовиться к свадьбе. Клянусь, если бы я не знала, что драконы крепкие и почти неубиваемые существа, я бы подумала, что от сакрины разобьет инфаркт прямо на месте. Он смотрел на оборотня и не мог найти слов от подобной наглости. — Герцог, что происходит? — возмутился один из толстяков, потрясая вторым подбородком. — О чем говорит этот юнец? «Осторожнее!» — подал голос Маркадан. «Вы говорите о члене нашей стаи». «А вы, собственно, кто?» «Будущий Альфа Черных Волков. Мое имя мракадан К вашим услугам, лэр Тобиас Фандов». Затем он указал рукой в сторону кузена. Данаран, жених Элаизы Ладоники крины Иван Крион и мой двоюродный брат. Не думаю, что вам стоит портить отношения с Албанией» если ее представляют в Анании члены нашей стаи. Она обещана мне!» Мужчина брезгливо ткнул указательным пальцем в сторону Крины. Девушка явно хотела сказать в ответ что-нибудь резкое, но была бесцеремонно задвинута за спину до нарана Милое, добродушное совершенство утробно зарычал и оскалил клыки, явно не собираясь отдавать кому бы то ни было свою договорную невесту. И тут... Прежде чем я успела испугаться, на мои глаза и уши легли теплые руки куратора, закрывая обзор и заглушая звуки. Он вместе со мной сделал несколько шагов назад, незаметно скрываясь за спинами своих товарищей. «Не смотри», — шепнул мне в самое ухо, на удивление спокойным и даже насмешливым голосом. «Сейчас начнется скрытая демонстрация силы со всех сторон» но в конце концов герцогу придется уступить. Тут не только представители нашей стаи, но и моя мать, ее руководитель. Они с отцом официальные представители Албании. Вдобавок, Анания напрямую у нашей стаи закупает некоторые особо ценные металлы для магических артефактов. Поссориться сейчас, значит испортить торговые отношения. Герцог на это не пойдет. «Я не давал согласия на этот брак», — послышался голос дракона из-за широких спин оборотней. «Тогда нам стоит забрать наших детей, а также пару нашего племянника и уехать обратно в Албанию, чтобы не досаждать вам своим присутствием, герцог», — ответил ему голос Дроу, от садана «Видишь», — со смешком прокомментировал куратор, «Отвлекая меня от перепалки сильных мира сего». Отец намекнул герцогу о том, что Крина является парой нарана а для всех черных волков пара священна. «Зачем ты соврал своим родителям?» Не к месту вырвалась у меня. «Они не хотели видеть меня твоей девушкой. Зачем ты им сказал, что я твой выбор?» «Я им не соврал». Я удивленно моргнула и ошарашенно уставилась в напряженное лицо парня, полностью отключившись от прослушивания все нарастающего скандала. «Дан...» «Не нужно, Лия. Я ничего от тебя не жду». «Но ведь это все неправда. Ты вообще, оказывается, наследник стаи. А я... Мы же друзья!» «Конечно». Он тепло улыбнулся и вдруг резко наклонился и мимолетно поцеловал меня в нос. «Я всегда буду твоим другом, Лия. Даже не сомневайся». Просто позволь мне быть рядом. Обещаю, я не буду на тебя никоим образом давить. То есть ты? То есть я? Не думай об этом. Пусть все идет своим чередом. Я не должен был подставлять тебя и представлять своим родителям уже сейчас в качестве девушки. Но я сделал это для того, чтобы сразу обозначить им, что ты значишь для меня. На наши отношения это никак не повлияет. Я буду твоим другом. Столько, сколько ты захочешь. Буду оберегать тебя, маленькая, от всех невзгод. Постараюсь сделать твою жизнь хоть немного легче. А потом...» Внезапно охрипшим голосом спросила я, не в силах поверить, что могла действительно заинтересовать такого, как он. «А потом...» Тут его взгляд утратил былую легкость, и он печально усмехнулся. «А потом...» Ты сама вряд ли захочешь чего-то большего. Почему? Начала была я, но оборотень меня перебил. Подожди, малыш. Похоже, наши противники пришли к консенсусу. И правда, впереди слышались рассуждения герцога, который уже явно смог взять себя в руки. Раз уж моя дочь уродилась бракованной, то пусть тогда послужит залогом мира и торговых отношений с Албанией. Надеюсь, это будет плодотворное сотрудничество, леди Народина. Крина теперь член нашей семьи. Моей семьи, герцог. Вам не стоит отныне проявлять излишнюю заботу о ней. Надеюсь, мы друг друга поняли. Разумеется, леди. Раз так, то мы с мужем вынуждены откланяться. Нас ждут в посольстве. Наши дети идут с нами. Вы не возражаете? Никоим образом. — Прекрасно. Передавайте самые теплые пожелания вашему отцу. Надеюсь, Всевышний продлит его дни. — Я тоже на это надеюсь, леди. Противники раскланились друг с другом, и наша компания плотным кольцом направилась к выходу. — Дед Крины — настоящий герцог Ванкрион, Давно уже не встает с кровати, так что фактически всем заправляет его сын. По ходу дела проинформировал меня Маркадан, подавая накидку перед выходом. Чуть в стороне, доноран обнимал и что-то ободряюще нашептывал дрожащей и бледной драконице. Видимо, все же встреча с отцом далась ей нелегко. Страшно представить, что было бы, если бы она решила его ослушаться в одиночку. У самого выхода уже полностью оделись родители Маркадана. Они стремительно подошли к нам и немного скомканно попрощались. Народина хоть и пыталась выглядеть дружелюбно, все же не смогла встретиться со мной взглядом и практически тут же исчезла вслед за мужем в небольшом портале, так и не поговорив как следует с сыном. «Идем», — протянул мне руку Дан, кивая на ждущих нас оборотней и немного неуверенно улыбаясь. Я нерешительно вздохнула, пытаясь понять, как теперь себя с ним вести, но потом посмотрела в ожидающее моего ответа лицо и все же улыбнулась в ответ, кладывая свою ладонь в его руку. «Все будет хорошо, малыш!» — шепнул он, выводя меня из дверей особняка герцога. «Надеюсь, мы сюда больше не вернемся».